Глава пятая. Начало пути. Авакум Петров родился в селе Григорова примерно в Ставерстах от Нижнего Новгорода. Он был жрецом по рождению, воспитанию и образованию. Весь путь его был предопределен. Его отцом был приходской поп Петр Кондратьев, сам потомственный священнослужитель. Мать звали Мария. Именно она приучила сына к чтению — Авакум Попович рос в обстановке благочиния, строгого соблюдения всех религиозных правил. Отец его умер, когда Авакуму было 16 лет. Он стал старшим мужчиной в семье из шести человек. С тех пор и до конца жизни он будет главой клана, будет кормить и содержать жену, детей, братьев и других родственников. В 17 лет он женился на Анастасии, дочери Марка. Анастасия Марковна станет верным другом Авакума, его конфидентом, его опорой. Вскоре умерла и мать Авакума. Далее, как утверждают историки, случился некий конфликт с односельчанами, и Авакум переселился из родного села Григорова в село Лопатище, на Никстовский район Нижегородской области. Что за конфликт, неясно, сам он ушел или его изгнали. В те времена приходских попов избирали миром. Скорее всего, никто Авакума Петровича не изгонял. Просто он хотел служить в храме, как и его отец, но община ему в этом отказала. Вот он и ушел туда, где была вакансия. Таково наиболее вероятное предположение. Авакум выбрал лопатище по простой причине. Оттуда был родом его тесть Марк Иванов. Авакум перебрался не на пустое место, а к родственникам жены, вполне объяснимая житейская коллизия. То ли сам тесть Марка, то ли родня его поучаствовали в судьбе двадцатилетнего Авакума. Он был рукоположен в диаконы а в 1644 году, стал попом в церкви села Лопатищи. Уйдя из родного села в молодом возрасте, ваком проживет в лопатящих около десяти лет, а затем превратится в бродягу, скитальца, никогда не заимеет своего надежного дома, в лучшем случае будет обретаться по чужим углам, в худшим, по острогам, монастырским тюрьмам и земляным ямам. Обойдет и объедет половину страны пешком, в телегах и санях, на лошадях, казацких дощаниках и даже на ленивых упряжках. И повсюду за ним будет следовать его прайд. Жена, дети, младшие братья и домочадцы от 5 до 12 человек. Не трудно быть бродягой, когда ты один. Собрал котом, куда пошел. А попробуйте, когда рядом 10 ртов. Тут надо пояснить, что такое Нижегородская область. Эта территория почти вдвое превосходит по площади Московскую область. Превосходит, кстати, и Бельгию, и Швейцарию, и примерно равна Чехии. Это целый мир, поделенный надвое Волгой. Сейчас население Нижегородской области чуть более 3 миллионов человек. Мы ведем речь о так называемом «Заволжье», землях к западу от Волги, всхолмленной равнине, поросшей лесами, постепенно переходящими в лесостепь. Здесь и сейчас мало дорог, а 400 лет назад их и вовсе не было. Главными транспортными коммуникациями служили реки. Нельзя сказать, что это благодатный край, скорее наоборот. Климат тут примерно как в Москве и Владимире. Короткое лето, иногда жаркое, иногда холодное, изнурительное, слекотное межсезонье, суровые, длинные, снежные зимы. Вся экономика издревле строилась вокруг транспортных артерий, то есть рек, оки и волги. Народ тяготел больше к охоте и рыболовству, нежели к сельскому хозяйству. Село Лопатищи, как утверждают справочники, изначально населяли бортники, то есть собиратели меда диких пчел. В любом случае жили трудно, не сыто. Это не Италия и не Греция, тут каждый кусок хлеба был по цене крови. Отсюда, наверное, трудная судьба Вакума, причина его частых конфликтов с паствой. Отец и мать воспитали его аскетом. Но кому нужна проповедь аскетизма, самоограничения, когда жизнь и так тяжела? Аскетизм в Заволжье диктовала сама природа. В таких обстоятельствах от пастыря ждали скорее ободрения, положительных эмоций, улыбки, шутки, но никак не призывов к смирению. О жизни и быте нижегородцев подробно рассказал в своих романах известный бытописатель и этнограф Мельников-Печерский, но его книги вышли во второй половине XIX века, то есть через два с половиной столетия после рождения Вакума, когда старообрядчество уже было историческим и общественным феноменом. Сан приходского священника давал множество преимуществ, но и накладывал громадные обязательства. Между жрецом и хлебопашцами лежала пропасть. Священник не просто знал грамоту, но главное был проводником паства в духовный и тонкий мир. Он умел мыслить абстрактными категориями, его кругозор был много шире, чем у прочих. Наконец священник жил идеей служения, то есть сознательно умолял собственную волю в угоду чужой, высшей воле.